глава шестьдесят четыре дракон и ярмарка налетай торопись покупай пока не расхватали дракон стоял на деревенской ярмарке и вовсю нахваливал свой товар впрочем он мог его и не нахваливать очереди так змеилась по всей ярмарке и упиралась концом в кожевенную лавку кожевенник был недоволен но ничего поделать не мог а что продают то заинтересованный люд стекался к очереди со всех сторон и вопрошал уже стоящих Вдруг им тоже вот это самое позарез надо, а они пока и не в курсе. «Драконьи плюшки», — отвечали им просвещенные, преисполнившись чувством собственной важности. «Как, те самые?» — ахали вновь прибывшие и бежали в конец очереди. Торговля шла бойко. Запасы лакомства таяли буквально на глазах, и ящер с тревогой посматривал то на конец очереди, то на корзины с запасом товара, опасаясь, что всем просто не хватит. Того же самого опасалась и очередь. «Добрый день, господин дракон!» — у прилавка стоял королевский повар. «Будьте любезны, десяток плюшек! Его королевское величество очень хочет отведать на завтрак лучшие выпечки в мире!» «Пожалуйста!» — дракон протянул ему пакет. «Передавайте привет его величеству!» «Не больше трех штучек в одни руки!» — заволновалась очередь. «Даже для его величества!» Повар быстро подхватил пакет с покупкой и скрылся в толпе опасаясь, что его просто отберут, и тогда король не получит на завтрак своего изысканного лакомства. «Не переживайте, плюшек хватит всем!» — крикнул дракон и добавил. «А если нет, то завтра с утра мы организуем доставку. Надо будет только подойти и записаться». Очередь немного успокоилась и принялась неспешно продвигаться дальше. Соседние булочники смотрели на конкурента с завистью и мечтали заполучить рецепт знаменитых на весь мир драконьих плюшек. Самые ушлые купили по три штуки и пытались определить ингредиенты даже на вкус. Пока во всех списках лидировали мука и, несомненно, дрожжи. А дракон продавал свою знаменитую выпечку и думал, что пора бы уже и ему самому открывать пекарню. А что, пекарня у дракона. Звучит?